Глава 33. Путь до больницы на углу Книгининского и Большого проспекта действительно занял минут пять, не больше. Но показался чуть ли не бесконечным. Такой болтливый мне попался водитель. Конечно же, не самый колоточный надзиратель, слишком молодой, да и рангом не вышел. То ли ефрейтор, то ли младший унтер-офицер в отставке. Рассматривать лычки на погонах мне было откровенно лень. Зато сам он оглядывался на меня чуть ли не всю дорогу, да так, что пару раз чуть не въехал в то и дело попадавшиеся на пути телеги. То ли опасался, что я потеряю сознание или вообще помру, то ли просто переживал за кожаную обивку сидения. Зато когда убедился, что я не собираюсь перемазать кровью всю машину, принялся трепаться без умолку. Впрочем, я не возражал. Кое-что полезное в его болтовне все-таки имелось. Я узнал чуть больше о местных хулиганах, бандах каторжан и даже о самом прошке Ребом, который, как и ожидалось, оказался, если не королем местного преступного мира, то одним из князей уж точно. И, как обычно в таких случаях и бывало, полиция неизменно оказывалась бессильна. Городовые то и дело принимали на ограблениях мелкую шушеру, понаехавшие в Петербург с каторги урки – Частенько гибли в перестрелках и по ножовщине с себе подобными, или когда с дуру нарывались на того, кто не только носил в кармане заряженный револьвер, но и не стеснялся им пользоваться. Так что с улиц пропадала лишь мелочь, а сам прошкарибой всякий раз ускользал от правосудия. Он то ли умел не пачкать руки, то ли потратился на ушлого адвоката, то ли завел нужные знакомства в высшем свете, а может просто не лез куда не следует. Преступники любого калибра и специальности, от попрошаек до карточных шулеров, почти никогда не трогали владеющих из родовитой аристократии. А если трогали, это обычно заканчивалось в высшей степени прискорбно. Конечно же, не для владеющих. «А ты как думал, брат?» – глубокомысленно подытожил водитель, выворачивая руль. «Так всегда и выходит. Господам все нипочем». «Зато у простого Люда эта сволочь уж сколько лет на шее сидит. И праву не найти, хоть чего ты делай». «Угу», — отозвался я. «В общем, все почти как дома. И я бы даже сказал, что порядка при императоре Александре все-таки оказалось побольше, чем при его сыне. Тоже электричество, улицы почище, машины. Наверняка и здесь старшие полицейские чины не чураются положить в карман нечистые деньги». Да и постовые с будочниками вряд ли совсем уж перестали выбивать гривенники из кучеров и таксистов. Зато они честно несут службу. И в этом Петербурге хотя бы обошлось без террористов, революции и всеобщего бардака. Даже с упырями и жабами местные власти кое-как управлялись. Порой даже без помощи георгиевских капелланов. Может и с реформами не затянули, и с манифестом Витта. Впрочем, с чего бы. Никогда не был царь Александр сторонником либерального курса и вряд ли стал на старости лет, скорее уже в 905-м, как следует, вытряс мошну побежденного японского императора. Впрочем, не моего это ума дело, никогда не лез в политику в той жизни, да и в этой не собираюсь. Пока я предавался воспоминаниям, водитель успел разглядеть вдалеке краснокирпичное здание Покровской больницы и тут же перескочил на другую тему беседы. Точнее монолога. Ребой прошка был забыт, все внимание досталось той самой княжне Вяземской, которой слухи приписывали не то, что сверхчеловеческие, а можно сказать почти божественные знания и таланты, и это не считая ангельской красоты. Теперь я на уши, Не то, чтобы меня так уж интересовала особо княжеского рода или прекрасная женщина. В конце концов этого добра в Петербурге хватало во все времена в обоих известных мне мирах. А вот владеющий целитель, да еще и запредельного класса, попался впервые, и я не отказался бы подробнее разузнать пределы возможностей этой Катерины Петровны, ангела-хранителя. Если народная молва не сильно приукрашивала действительность, юная княжна могла и умела куда больше, чем самый опытный знахарь из моего мира. Даже если бы тому в помощь отрядили бригаду хирургов, оснащенных оборудованием по самому последнему слову технологий 21 века. Вяземская в одиночку могла залечить самые страшные раны, исцеляла болезни, спасала тех, за кого ненаделенные талантом врачи не пытались даже браться, разве что не воскрешала мертвых. Впрочем, я бы не сильно удивился, услышав и такую историю. Городская молва уже давно превратила Вяземскую в легенду. И дело, конечно же, было не только в рядных способностях и привлекательной наружности, а в том, что в 21 веке назвали бы пиаром. Большинство сильных владеющих, а уж тем более из числа титулованных аристократов, нечасто появлялись среди рабочего люда. Наверняка среди столичной знати нашлись бы целители даже посильнее Вяземской, но они явно не спешили растрачивать родовой талант на каких-то там городовых извозчиков или заводчан. А легендарная княжна предпочла блестящей карьере при дворе Баламы всему высшему свету непростую работу. И не в какой-то специальной клинике для дворянопочетных граждан Петербурга, даже не в военном госпитале, нет. В самой обычной больнице, куда ходили все, вне зависимости от возраста пола и сословия. И попасть к Вяземской считалось немыслимой удачей. Я, в силу опыта и накопленного за сотни лет запаса цинизма, изрядно подозревал во всем этом или финансовый интерес, или какой-то еще. Но приходилось признать, если ее сиятельство и прятало под маской милосердия что-то неприятное, то делало это крайне умело. Даже зубоскал водитель, говорил о ней мечтательным тоном, чуть ли не с придыханием, так что я, пожалуй, даже проникся. В конце концов, бывают же хорошие люди. Даже среди князей. Хоть посмотришь на Катерину Петровну, красоту нашу. Водитель свернул к широким металлическим воротам и остановил машину. Давай, вылезай! Дальше сам брат, а то мне машину обратно подать надо, или с меня околоточный голову снимет. Я молча кивнул и выбрался наружу. Рука ничуть не беспокоила, так что возиться со мной уж точно не следовало. К тому же рядом с входом за ограду дежурил еще один городовой в фуражке, белом кителе и присабле на боку. Даже чем-то похожий на дядьку Степана, разве что помоложе и с бородой покороче. «Тебе куда, гимназист?» — поинтересовался он. И вдруг засуетился. «А, так ты никак подстреленный. Пойдем, сейчас у Катерины Петровны как раз посвободнее. Из благородных будешь? Дворянского достоинства?» «Потомственный, хоть и без титула, я пожал плечами. Такое уж себе достоинство». Тогда случай особый. Пойдемте, ваше благородие. Городовой тут же посерьезнел. Катерина Петровна без всякой очереди примет. Видимо, даже не подкрепленное капиталами происхождение в этом мире кое-чего стоило, впрочем, как и в моем родном. Вряд ли кто-то стал бы всерьез возиться с нищим гимназистом, но статус дворянина хотя бы позволил мне попасть к чудо-целительнице, не просидев предварительно в коридоре час или два в окружении младенцев, ворчливых старух. Когда я вообще в последний раз был в больнице? По всему выходило, что как раз лет сто назад, к счастью, по служебной необходимости. В Тифлисе, то ли в 12-м, то ли в 13-м году, и тамошний госпиталь, конечно же, с местной больницей не стоял и рядом. По вполне понятным причинам, я не мог помнить, какой Покровская больница была в моем мире, но здесь она выглядела, Скажем так, весьма впечатляюще. То ли ее изрядно финансировал род самой Вяземской, то ли популярность княжны привлекала меценатов со стороны, но капиталы в больницу были вложены немалые. И хотелось надеяться, что потратили их не только на златоверхую часовню, отделанную белым камнем лестницу и прочую малополезную мишуру. Впрочем, внутри все тоже выглядело более чем пристойно. Ни бардака, ни грязи, ни коек в коридорах ни километровых очередей в кабинеты. Ничего подобного, и помещений, и врачей, и обслуживающего персонала здесь, похоже, хватало. По пути городовой успел рассказать, что больницу еще в прошлом веке открыли при общении сестер Милосердия, так что обилию женщин в полумонашеских одеяниях я уже не удивлялся. Интересно, княжна тоже надевает на службу что-то этакое? «Давайте сюда». Городовой чуть ли не под руку провел меня мимо стайки сердито зыркающих бабулек. Прошу, ваше благородие. Ничего похожего на сигнал вызова над дверью не имелось, а стучать мой спутник почему-то не стал. Так что в кабинет я заходил не то чтобы с опаской, и все же осторожно, на тот случай, если ее сиятельство занята. к примеру, осматривает какую-нибудь полуголую старушенцию. К счастью, обошлось, внутри Вяземская оказалась одна. Сидела за изрядных размеров столом спиной к окошку, так что рассмотреть лицо я поначалу не смог. Пользоваться звериным зрением почему-то не хотелось. Кто знает, что бы в таком случае учуяло сильное владеющее? Впрочем, хватало и фигуры, невысокой и хрупкой, явно принадлежащей девушке немногим старше меня. Облачена Веземская была в самый обычный халат с золотым шитьем на лацканах. Никаких признаков монашеского одеяния. «Доброго дня, сударь. Проходите, пожалуйста. Вы ранены?» «Просто царапина, ваше сиятельство. Я махнул целой рукой. Уж не знаю, чего городовые решили, что мне нужно...» «Это вообще-то серьезно?» «Вяземская вскочила со своего места так быстро, будто от этого зависела моя жизнь. Хотя беспокоиться уж точно не стоило». На мгновение мне даже стало стыдно показывать легендарной и наверняка до занятой целительнице крохотную дырку от пули из почти игрушечного велодога. Впрочем, моего мнения никто и не спрашивал. Вяземская уже была рядом и разве что не крутила меня на месте, разглядывая со всех сторон. Рука, пулевое ранение, пробормотала она себе под нос. «Раздевайтесь, господин». Волков, я чуть склонил голову и послушно принялся стаскивать китель. Владимир Волков, гимназист, 1892 года рождения. Хорошо, Владимир Волков, и рубашку тоже снимайте. Вяземская едва заметно улыбнулась. Или придется срезать рукав. Я вполне мог бы закатать его и по самое плечо. Рана уже почти перестала болеть и ничуть не мешала. Но спорить с доктором, конечно, не стал если уж ей так хочется избавить меня от одежды. Впрочем, тут я себя, похоже, переоценил. Стоило мне начать возиться с завязками на шее, как Вяземская тут же вернулась обратно за стол, видимо, заполнить какие-то бумаги, и даже ни разу не посмотрела в мою сторону. В самом деле, дался к какой-то там тощий гимназист под ранок. Зато я теперь мог разглядывать ее в волю. И фигурку под халатом, И темные почти черные волосы, собранные в пучок, и лицо, породистое, с аристократическими мелкими чертами, тонкий нос, изящные губы, скулы. Может, и не ангельски прекрасное, как в рассказах городовых, но весьма и весьма привлекательное. Настолько что его ничуть не портили круглые очки в роговой оправе, и знакомое. Тогда я видел вяземскую всего несколько мгновений, но уж точно не мог ошибиться. Другая одежда, другая прическа, и все же мы с книжной определенно уже встречались раньше. В тот самый день, когда я отбил ее у огромной плотоядной жабы.